Глава седьмая. Крышка капсулы опустилась с привычным мягким щелчком. Перед моими глазами тут же развернулись знакомые таблички системного меню. Еще через несколько секунд им на смену явился логотип Волгаллы. А затем вокруг меня проступили очертания родной локации. Но на этом моменте привычный ход развития событий почему-то закончился, и начались странности. «Ты...» Отрыжка зловонного демона, как ты посмел явиться в мой город. Э, -э, -э, -э, э, проклятое отродье, отвечай на мой вопрос, или мы выкинем твой зловонный труп на корм рыбам. Не выдержав внезапного прессинга со стороны ярла и не совсем понимая, что случилось за время моего отсутствия, я попятился бросил растерянный взгляд по сторонам и увидел одного из викингов-охранников. Тот, не обращая никакого внимания на вопли командира, воинственно рычал куда-то в небо, одновременно с этим потрясая огромным щербатым топором. А его напарник, бросив оружие, прямо сейчас удирал вглубь городской застройки. — Твою мать! — Последний шанс! — рявкнул нависший надо мной свальда. Или ты отвечаешь на вопрос, или прощаешься с жизнью. Внимание! Вы принесли в город цепь символов. Локация утратила статус безопасной. Поведение жителей больше не поддается прогнозу. Ваша репутация уменьшена до да ничтожной. Твою мать! Повторил я, все еще ничего не понимая, но догадываясь, что дело пахнет огромной, волосатой задницей. «Великий благородный ярл, меня оболгали!» «Чего?» «Это все происки коварных врагов, которые хотят подорвать основы существования нашей благословенной страны! Я ни в чем не виноват!» Откуда-то с соседней улицы донеслись гневные вопли. Затем раздался веселый звон железа и чей-то бодрый матерок. Потрясавший топором викинг мгновенно развернулся, Испустил спустил воинственный клич, а затем бросился к месту событий. Еще через секунду дверь административного здания с шумом распахнулась и на улицу выскочил еще один охранник, наполовину голый, но со щитом. — Где враги? — Меня оболгали, — торопливо произнес я, не желая становиться жертвой судебной ошибки. — Великий Ярл, я долго служил тебе верой и правдой, ты же знаешь. — Прошлые заслуги. «Не спасают от расплаты за текущие преступления», — заявил Непись многозначительно поглаживая рукоятку меча. «Ты будешь навсегда изгнан с этого...» «Я готов заплатить за свои грехи! У меня есть деньги!» «Внимательно слушаю», — мгновенно подобрел правитель. «Но даже не надейся откупиться ничтожным серебром». «Ни в коем случае, благородный ярл, у меня есть две или три кроны». «Десять!» — отрубил собеседник. «Иначе твоя душа отправится к богам, а ноги больше никогда не прикоснутся к этой священной земле». «Хорошо, я согласен». «И скажи спасибо, что мы помним твои былые дела». «Спасибо». «Теперь иди». Я почтительно кивнул, развернулся к выходу из города и нос к носу, Столкнулся с несущимся навстречу аборигеном. По щетинистой бороде этого викинга было щедро размазана желтоватая пена. Губы сочились кровью, а в глазах плескалось яростное безумие. Враги, Ярл! В городе враги! Мы должны убить всех странников! Убьем его! Мгновенно откликнулся полуголый щитоносец. Убьем этого поганого чужака! Подождите, мы же договорились, мы... Длинный прямой меч беспощадно блеснул на солнце, я ощутил удар и резкую вспышку боли, а затем в сгустившейся темноте появилось осточертевшее меню. Вот дерьмо! На этот раз внезапная смерть стала однозначным благом. Мне удалось получить необходимую передышку, собрать в кучу разбегающиеся мысли и, наконец-то, осознать причины случившегося бардака. Впрочем, особого интеллекта для этого не потребовалось. Всему виной была моя усталость, зацикленность на текущих проблемах и банальная рассеянность. Самым главным, основным и единственным, до чего мне следовало додуматься прошлой ночью во время безудержной компоновки символов, являлась механика, обеспечившая сохранность привязанных к герою вещей. Но меня так сильно переклинило, на почве безопасности драгоценных звездочек, и я так боялся их потерять, что упустил из виду совершенно очевидный момент. Теперь, при каждом появлении в игре, вредоносный артефакт обязан был перемещаться ко мне в инвентарь, тем самым мгновенно вешая дебафы как на локацию, так и на живущих внутри нее викингов. Более того, во время моей смерти гадкий фрагмент наверняка выпал, и теперь валялся посреди городской площади, продолжая сеять вокруг себя хаос и разлуку. А убрать его можно было только, возродившись где-нибудь еще. Твою мать! Я глянул на список доступных для захода в игру локаций. Увидел, что столицы там нет, как следует обматерил разработчиков, после чего выбрал северную территорию и оказался во владении хитрого скеля. «Ты!» «Презренный недоносок, достойный питаться лишь протухшим свиным дерьмом! Какого демона ты забыл на моем острове?» «Меня оболгали!» — печально выдохнул я. «Лживые языки! Никчемных, завистливых людей!» «Убьем его!» — кровожадно взревел выскочивший из торговой лавки викинг. «Убьем его, великий ярл!» «У меня есть деньги!» — торопливо озвучил я прекрасную мантру вседозволенности. «Готов золотом доказать свою невиновность!» «Десять монет!» — прорычал Скель. «И не пытайся меня обмануть!» «Без проблем!» «Забирай деньги, а потом я его убью!» «Никого не убивать!» — скривился получивший вожделенные кроны Ярл. «Пусть идет, куда хочет!» «Тогда в следующий раз! В следующий раз мы...» Я от греха подальше смылся из города, Промчался мимо пары не совсем адекватных аборигенов, выскочил на берег и силой швырнул спаянные между собой звездочки в холодные морские волны. Доносившиеся откуда-то из-за спины вопли тут же стихли. Жесть. Просто жесть. Тот факт, что харизма никак не защитила меня от гнева неписей, и я на пустом месте лишился двадцати монет, выглядел лишь самой верхушкой айсберга. Судя по всему, теперь каждое мое появление в игре автоматически вело к подобным тратам. А избавиться от долбанного фрагмента я теперь никак не мог. Зато мог пользоваться бонусом к набору опыта, дополнительными баллами характеристик и прочим мусором, который, по мнению разработчиков, должен был каким-то хреном скомпенсировать мне все текущие неудобства. Падлы! Фрррр! Не обращай внимания, бро. Ситуация выглядела откровенно дерьмовой, а быстрого и безболезненного выхода из нее как будто бы не существовало в принципе. Теперь, для возвращения к нормальному игровому процессу, я должен был чуть ли не в буквальном смысле этого слова вывернуться наизнанку. Чисто теоретически у меня оставалась возможность забуриться в какие-нибудь далекие дебри, после чего использовать все ресурсы капсулы для круглосуточного фарма в течение нескольких дней. Таким образом, я действительно мог получить определенную выгоду от владения цепочкой. Но избавиться от штрафа все равно было невозможно. Да и морское путешествие в компании пятерки обезумевших викингов вряд ли могло привести к чему-то хорошему. То есть для более-менее приемлемого результата мне следовало уходить в длительный одиночный поход, а после его завершения давать взятку ближайшему ярлу. Просто за то, что он оказался со мною рядом. Дерьмище. Чувствуя, что угодил в какую-то западню, я залез на форум и попытался найти актуальные способы снятия привязок, однако в результате лишь словил еще один приступ батхерта, хотя услуга... По отвязыванию предметов от персонажа действительно существовало. Неписи брались совершать подобные операции только с предметами обычного, редкого и легендарного ранга. Уникалки в этом списке не значились. «Волхвы зажрались уже совсем, твари! Хотел обнулить привязку на редкой куртке, так мне ценник заломили в пятнашку! Это какой-то беспредел уже! Там у тебя другие руны наверняка были!» Так-то привязка адекватно снимается. Адекватно она снимается только на мусорном шмоте. Попробуй легенду очистить. Заплачешь. А что вам мешает просто кинуть вещи на аукцион? Тогда привязка сама собой летит? Ну да, и руны сгорят. Не подумал об этом, умник. Ха! То есть ты и привязку снять хочешь, и руны сохранить, да еще чтобы все это дешево было. Тебе срочно нужен сеанс карательной психиатрии. Жопа горит от того, что там прайс плавает. Реально, у разных волхвов разные ценники. Все как в жизни. Хочешь сэкономить, лови в магазинчиках выгодные акции. А как уникалку обнулить, никто не знает. Друг ее каким-то чудом выбил. Напихал туда рун, а теперь продать хочет ящер безмозглый. Неписи его шлют в дальние края. Типа работа очень сложная. Через аукцион. Минус руны, плюс свобода. Я ему то же самое говорю, но его терзает невменяемых размеров жаба. Привет, жаби. Сочувствие другу. Если уникалка, то через аук. Или ждать, пока волхвы более мозговитыми станут. Только аукцион. После изучения соответствующей темы, мой бадхерт стал абсолютно невыносимым. Хотя я вполне мог позволить себе утрату одной или даже нескольких относительно дешевых рун, выставить проклятый артефакт на аукцион было нельзя. То есть выхода из сложившейся ситуации действительно не имелось. Твою же мать! Как будто дождавшись самого неподходящего момента из всех возможных, в личку решил постучаться ультиматор. Вождь явно засек мое появление в игре и теперь жаждал обсудить какие-то свои дела. «Зашел?» — Подтягивайся к набережной, я здесь. — Зашел, но уйти с северного острова не могу. Если тебе срочно, то рипнись и воскрешайся тут. — Это из-за символов? — Да. — А тот бедлам, который здесь случился? — Народ малость в непонятках. — Потом расскажу. — Хорошо, через пять минут. Товарищ объявился даже раньше намеченного срока и постарался тут же взять быка за рога. «Привет еще раз. Объясни, что в столице произошло. Это ведь твоих рук дело?» «В целом», — кивнул я, не видя никакого смысла отпираться. «Ну еще неписи постарались, идиоты конченые. Можешь чуть подробнее рассказать?» «Так все и так все знают. Приносишь символ, защита падает, аборигена теряет последние мозги». «А зачем ты тогда его в город с собой взял?» «Привязка сработала». «Привязка, значит!» — Понимающе кивнул ультиматор, почесывая бороду и явно размышляя о чем-то совершенно ином. «Это хорошо, что у тебя привязка есть». «Кому как. Теперь это дерьмо всегда со мной». «Ну, это твои личные проблемы», — отмахнулся вождь. «Я в общем». «У тебя же приятели на эту хрень глаз положили. Им такие новости не в жилу». «А это уже их личные проблемы», — фыркнул собеседник. Мне о стране думать надо. Ну-ну. Короче говоря, пока ты за своей побрякушкой охотился, мы с ребятами кое-что запланировали. Слышал о наших соседях. Восточных? Восточные-то нормальные. Я про западных. Эти товарищи так сильно распереживались из-за твоих успехов, что аккуратно сдали территорию ближайшему клану. И теперь мутят дела совместно. За тобой... Они уже в компании своих новых приятелей гонялись. А когда ты скрылся, принялись щупать наши окраины. Острова штурмовать у них пока что кишка танка, А вот рудник серебряный отжать, залежи малахита, серы и прочего дерьма очень даже. — То есть у нас тут тихая война образовалась? — Именно так, — согласно кивнул ультиматор. — Мы тоже не лыком шиты. «Дракон очень хорошо вписывается, но это дерьмо серьезно так портит игровой процесс. Дракары лишние строить приходится, охрану держать и все такое». «И что вы придумали?» — спросил я, уже зная ответ. «Встречные подлянки начнем делать?» «Не совсем. Мы хотим сделать их всех своими вассалами». «Сразу всех?» «Точно. Возьмем штурмом столицу». Опустим их ярло и дело в шляпе. А я должен буду аккуратно, тихо и незаметно доставить символ к ним на остров. План вождя подкупал своей гениальной простотой и абсолютно соответствовал царившим на форуме настроениям. Узнав о моей находке, диванные эксперты чуть ли не с самого начала стали пророчить глобальный передел территории. Так что ультиматор всего лишь пытался реализовать уже существующий сценарий. Учитывая же тот факт, что спаянные воедино звездочки оказывали на викингов гораздо более сильное влияние, нежели одиночные символы, успех тот был практически гарантирован. — У меня теперь два символа, которые работают в связке. — Так, — навострил уши собеседник. — И что? — Эффект получается еще более жестким. Медленно сообщил я, думая о том, есть ли смысл раскрывать сразу все карты. Безопасный режим снимается. Аборигены в рандомном порядке ловят бафы и дебафы на агрессию, после чего начинают творить беспредел. Видел же, что у нас творилось. Видел, но не придал значения. Думал, так и должно быть. С одним символом неписи остаются адекватными, когда их два башку срывает качественно. Это можно и нужно учитывать». «Друг на друга нападают?» «Это ты у народа спроси. Что они там делали? Меня вот завалили по беспределу, хотя я взятку дал». «Точно. Ребята жаловались, что их тоже пытались выпилить. Слушай, это же просто идеально». «Ну-ну». «Разумеется, в том случае, если ты готов помочь», мгновенно добавил товарищ. «Ты же готов?» «Никаких причин для отказа я не видел». Покарать обнаглевших крабов мне хотелось еще сильнее, чем собеседнику. Однако в душе очень вовремя проснулся внутренний барыга, который тут же намекнул, что любое использование эксклюзивного артефакта должно оплачиваться соответствующим образом. И хотя у меня не было никакого желания обдирать соратников до нитки, получить от них хоть какую-то компенсацию все же следовало. «Давай-ка расставим все точки над Джо. Вы ведь на этих соседях не остановитесь. Других тоже намереваетесь присоединить?» «В долгосрочной перспективе. Но у вас это не получится сделать без моих символов». «Скорее всего», — поморщился ультиматор. «Но мы тут все в одной лодке, не забывай. Ты ведь и для своего будущего тоже стараешься». «В общем, дорогой вождь, у вас есть куча желаний». «А у меня сейчас есть куча проблем. Как насчет того, чтобы помочь друг другу?» «Говори!» «Мне сейчас каждый заход в эту милую игру обходится в десять монет ровно. Кнопку нажал, ярлу увидел. 10 крон. За восстановление репутации отсыпал». «Печальная ситуация», — сочувственно кивнул товарищ. «Однако ты сам в это ввязался. Мы не заставляли». «Согласен». Но благодаря тому, что я в это все же ввязался, у вас появился шанс реализовать свои наполеоновские амбиции. На мой взгляд, будет логично, если в качестве благодарности за возможность прикоснуться к мечте вы хотя бы временно избавите меня от финансовой жопы. — У тебя хватка! — До какого уровня прокачано? — По нулям. — Странно. Я думал, там полтинник минимум. Да, — Да-да, хорошая шутка. И сколько ты хочешь, если уж на чистоту? Для первого раза 70 монет вполне хватит. Я не жадный. «А, -а, а, ну так бы сразу и сказал. Облегченно выдохнул собеседник. Держи, без проблем. Система практически мгновенно подтвердила внутриигровой перевод. Мой кошелек пополнился, а товарищ явно сочтя щекотливый вопрос окончательно решенным, переключился на интересовавшую его тему. Смотри, мы думали провернуть все по стандартному варианту, но сейчас у меня другие мысли. Думаю, будет лучше, если ты приплывешь к ним на остров за полчаса до нас, скинешь на берег символы, а потом аккуратненько свалишь обратно в море. Их ведь никто чужой не поднимет. Верно. Таким образом они утратят безопасность получат невменяемых викингов и абсолютно ничего не смогут с этим сделать, правильно? Да, пока я жив, символ будет там. Отлично! За 30 минут бардака неписи однозначно кого-нибудь из игроков прибьют. Кто-то на всякий случай выйдет, а вот вернуться обратно у них уже не получится. То есть оборона резко просядет. Дальше мы высаживаемся... Проводим штурм, режем нужное количество викингов, загоняем их под восселитет, а когда потребуется вернуть безопасный режим, ты просто умираешь и возрождаешься где-нибудь еще. Как тебе план? Выглядит рабочим. Я тоже так думаю. Тебе лодка понадобится? Да. Значит, сделаем. Сколько по времени тебе туда плыть? Карту дай. А, забыл, сейчас. Получив карту и прикинув расположение вражеской столицы, я немного загрустил. Чтобы до нее добраться, требовалось угробить как минимум полтора часа времени, а также миновать несколько чужих островов. Но разведка была проведена очень качественно, и маршрут не вызывал никаких вопросов. Полтора часа минимум. Значит, отправишься в час ночи. Мы выдвинемся в два и прибудем туда как раз вовремя. Если патруль встретишь, знаешь, как себя вести? Расскажи на всякий случай. Говоришь, что попал в шторм и сбился с пути. Просишь помощи, но тебя посылают на три буквы и советуют валить обратно. Говоришь, что тебе нужен отдых, и ты готов заплатить за временное убежище. Даешь 10 монет, тебя отпускают. Деньги потом компенсируем. Понял. Собственно, на этом все». «В штурме ты принимать участие не будешь, тут уж извини». «Да я особо и не стремлюсь». «Вот и хорошо, будь на связи». «Никуда не уезжай, жди». Договорились. Явно очень довольный завершившимися переговорами, вождь быстро скрылся из виду, а я отправился гулять вокруг города, размышляя о своих собственных планах. Неожиданная подработка в качестве диверсанта оказалась весьма кстати. Упавшие на карман монеты позволяли какое-то время игнорировать финансовые сложности, но в целом ситуация оставалась довольно шаткой. Чтобы не свалиться на дно социальной ямы из-за свойств чертовой цепочки, мне требовалось срочно что-то предпринять. Наиболее логичным вариантом казался поиск третьей звезды и объединение ее с предыдущими. Таким образом, я мог изменить свойства конечного артефакта и получить в итоге что-то более-менее адекватная. Но существовала здесь и небольшая проблема. Весь сервер уже знал о таинственных символах. Уровень противодействия моим действиям должен был зашкаливать, а ближайший артефакт между тем находился хрен знает где. То есть, я рисковал потратить кучу денег на путешествие, после чего сдохнуть от какой-нибудь шальной стрелы, тем самым окончательно вылетев из гонки. Воспоминание о том, с какой завидной регулярностью меня Ваншотл гадский дрищ, неприятно царапало сердце. Если бы в команде амбициозного Арагорна нашелся такой же удачливый стрелок, прямо сейчас распевал бы условное шампанское именно он, а не я. Жирка бы нарастить. Откровенно говоря, мой уровень живучести уже давно не соответствовал текущему прогрессу. Если уж меня начали ваншотать простые игроки, то дело однозначно шло к какому-нибудь внезапному и совершенно необязательному сливу. В принципе, одним из вариантов решения данной проблемы как раз и являлся длительный одиночный рейд за пределы обжитой игроками области. Вырвавшись на оперативный простор, я мог очень быстро получить несколько десятков уровней, подтянуть выносливость и добавить себе уверенности в бою. Кроме того, необходимые статы можно было отыскать на аукционе. Покупка какой-нибудь скромной легендарки отлично вписывалась в мой текущий бюджет. Кстати, вспомнив о выставленной на торги шляпе, я открыл соответствующую вкладку, после чего слегка взгрустнул. Чудо в очередной раз не произошло. Спорная шмотка вызвала минимум интереса у аудитории. Так что ценник дотянул только до 65 монет. В принципе, рынок оценил мой трофей достаточно адекватно. Сумма была очень даже весомой, но я как-то незаметно привык жить на широкую ногу. И теперь откровенно страдал из-за мнимой несправедливости. Хотя... Все происходящее вполне укладывалось в рамки моих же собственных исследований. Время шло, покупатели становились разборчивее, количество лута постепенно увеличивалось, а цены сами собой начинали опускаться. Возможно, именно сейчас требовалось плюнуть на все, слить накопленные вещи добрым людям, после чего свалить в реал и начать писать курсовую. Но делать этого я по-прежнему не хотел. Да да, блин, три курсовых. Учитывая то обстоятельство, что в моей экипировке имелись несколько дешманских шмоток с бонусом к скрытности, а также отличная мантия с тем же самым бонусом, вариантов для пополнения гардероба оставалось совсем чуть-чуть. Без изменения текущего билда я мог купить себе только сапоги, перчатки, либо пояс. Беглый поиск по выставленным. Зафиксированную тему предметом не дал ровным счетом ничего интересного. А вот когда я добавил в подборку режим активных торгов, то увидел десяток весьма приличных шмоток. На мой субъективный взгляд, каждая из них заметно проигрывала выбитому из морского змея ремню или же перчаткам саламандры. Однако приобрести такие было вовсе не стыдно. Я установил фильтр, на слишком большие требования по характеристикам. Отбросил чересчур длительные аукционы, после чего увидел перед собой один единственный лот. Пояс некроманта, легендарный предмет 50 уровня, прочность 2 из 40, требует 5 силы, требует 5 ловкости, требует 5 интеллекта, требует 5 мудрости, плюс 15 к выносливости, плюс 100 к мане, плюс 50% к базовому значению регенерации здоровья, плюс 50% к базовому значению регенерации маны, плюс 1 гнездо для инкрустаций. По большому счету, приглянувшийся мне ремешок являлся классической иллюстрацией для расхожего выражения «ни рыба, ни мясо». Действительно, интересных свойств там не наблюдалось в принципе. Все бонусы выглядели достаточно скромными, а прочность и вовсе стремилась к нулю. Тем не менее, он должен был весьма приятно улучшить моего персонажа. Лишние хитпоинты и регенерация повышали общую выживаемость, а скорость восстановления маны позволяла использовать огненный вихрь немного эффективнее. Само собой, минутный кулдаун никуда не делся. Но с поясом срок жизни каждого — Отдельно взятого заклинания становился чуть длиннее. Мелочь, как говорится, а приятно. До конца аукциона оставалось немногим более часа. Текущий ценник замер на отметке в 42 кроны. Так что получить вещицу не составляло особого труда. Я пролез в расширенные настройки, выставил режим автоматических ставок на последней минуте торгов, прописал... В качестве максимальной суммы 90 монет и с чувством выполненного долга вернулся к Агире. По идее, перебить мое предложение было некому. У простых игроков таких денег все равно не водилось. Для клановых воротил, шмотка не представляла интереса, а перекупщики вряд ли отдали бы за нее больше. То есть конкурировать мне предстояло с коллегами по развитию, которых на данный момент было очень-очень мало. Никаких срочных занятий у меня не осталось, уплывать с острова я не планировал, выходить в Реал до завершения торгов не хотел, поэтому в итоге мы с Бобром отправились бродить по городу, таращась на неписей, рассматривая здания и откровенно изнывая от безделья. Северная территория продолжала оставаться самой отсталой и никчемной провинцией нашего могучего государства. Делать здесь было совершенно нечего. Но в качестве перевалочного пункта для отправки в дальние края ее все-таки использовали. Когда я в третий раз за 15 минут выглянул на центральную площадь, там же возродился Джелу. «О, привет, Клещ! Привет! Ты респаун перепутал, что ли?» «Нет!» — понятливо хохотнул лучник. «К бобрам двину, будь они неладны». А, дошло. «Как они? Бобрят начали поставлять?» «Да хрен там! Плавают, деревья грызут, толстеют и все. Редиски нехорошие». Фр! Это мы про других бобров. Не переживай, шерстяной». «Слушай, бро, а ты не в курсе, где сейчас народ качается? Нашли что-нибудь толковое?» «Рядом ничего не осталось» пожал плечами собеседник. Ну бы еще могут на инотиках уровни поднимать, но для тебя контента э, ровно ноль. А на север никто не мотался. Там шторм постоянный. Да и вообще, нам сейчас не до севера. Соседи житья не дают. Постоянно какие-то стычки происходят. Ты уже в теме? Согласился? Если ты про ночной рейд, то да. Они там реально страх потеряли, доверительно сообщил Джелу. Такое впечатление, что у них весь смысл существования заключен в том, чтобы нам подгадить. Ха, прощупывают? Да нет, именно гадят. Разбойничают, не неписи иногда выбивают, шахтеров вчера щипанули очень жестко. Хрен знает для чего. Вождь сказал, рудник отжать хотят. Да, это самая очевидная цель, но мы им сегодня устроим сладкую жизнь. Хм, надеюсь. Все, я пошел. Ночью увидимся. Давай. Спустя еще полчаса тоскливого ожидания аукцион все же завершился. И я получил свой пояс, отдав за него всего 55 монет. Еще десятку потребовал местный кузнец за восстановление прочности. Затем настало время купить руну привязки. Но спустя какое-то время все необходимые траты были сделаны, и обновка устроилась на моем поясе, мгновенно повысив живучесть клеща в два с лишним раза. Теперь я мог не опасаться случайных смертей под ударами волн, мог танковать слабый потоковый урон, а ваншотнуть у меня обычной стрелой было чертовски трудно. С другой стороны, отсутствие вменяемой брони и достаточно скромная банка хитпоинтов все равно делали героя чрезвычайно уязвимым и слабым. Но теперь у него хотя бы имелись шансы пережить два-три удара от других игроков. Полюбовавшись на обновку, я окинул взглядом площадь, после чего решил, что перед ночной вылазкой не повредит качественный отдых, и отключился от игры. Выбрался из капсулы, потянулся и замер, глядя на стоявшие в гостиной чемоданы. Несколько часов назад их совершенно точно там не было. «Смотри-ка! Наш киберспортсмен проснулся!» Мгновение спустя донесся до меня отвратительно бодрый и наполненный жизнью голос отца. «Чего так рано, сынок? Коварные враги в очередной раз вероломно поджарили полупопе? «Денис!» «Не переживай, его такими словами уже не напугаешь. Да, сынок? Ты там вообще где?» «Выходи уже на свет божий, нагибатор устриц!» Я глубоко вздохнул, провел ладонью по лицу, а затем с мужеством обреченного шагнул к выходу из комнаты.